Глава 9. Защитники. По пути к полигону встречалось немало хорошо охраняемых зданий. Но проверить режим перевернутого домена не удалось. Как-то не лежала душа посреди дня заниматься шпионскими штучками. Вместо этого Алекс решил сегодня сосредоточиться на тренировке, а проверку обновленной маскировки отложить на потом. В этот раз он выбрал новый маршрут. Шел напрямик и к зданию защитников Карна добрался раньше назначенного срока. Однако дорога все равно заняла два часа. Казалось бы, зачем убивать время на такое банальное занятие, как перемещение из точки А в точку Б? Почему бы не перебраться поближе? Но ситуация была крайне простой. Чем ближе к центру, тем дороже жилье. Кроме того, Алекс не считал дорогу потери времени, ведь для адепта время — не препятствие, а союзник, поскольку внутреннюю практику можно вести хоть ежесекундно, лишь бы энергии хватало а с этим у него проблем не было. Примечательно, что он не один так думал. По сосредоточенному взгляду пешеходов было понятно, что многие горожане не пренебрегали практикой. В том был ключ к успеху. Если ты хочешь постоянно развиваться, то практика должна стать привычкой. Ты не должен без нее представлять свою жизнь. Разумеется, не все жители Нижнего города придерживались подобных взглядов. Лентяев выдавали потухшие глаза и шаркующая походка. Но чем ближе к центру, тем меньше встречалось подобных субъектов. Алекс не так долго прожил в городе, но даже такой нечуткий до чужих эмоций человек, как он, замечал разницу между двумя группами. Похоже, что Ольдам было не так уж и сложно отличать потенциальных изгоев от тех, кто еще планировал побарахтаться. В этом отношении мир адептов был не столько миром, где правят суперспособности, а миром, где успеха достигают упорные. Упорство и постоянно внутренняя работа значили больше, чем исходный талант. Однако земляне не винил изгоев. Пусть они сдались, но многие пережили гибель своего мира и смерть близких. Катастрофа такого масштаба не может не оставить в душе разумного тяжелой раны. Глядя в лицо монстрам, гораздо легче оставаться смелым и сильным, чем бродить по пепелищу родного мира и искать силы жить дальше. Алекс не знал, как он поступил бы в случае гибели Земли. Но, в отличие от себя прежнего, сегодня ему уже хватало сил не отгонять от себя эти мысли, а рассматривать смерть человечества как один из вариантов будущего. «Я сделаю все, что смогу», — в очередной раз мысленно пообещал он. Но даже с таким отношением к жизни и готовностью трудиться он все равно оставался в крайне невыгодном положении. У Алекса есть несколько сильных, можно сказать, уникальных навыков, но есть и большое «но». Сколько он там занимается практикой? Память быстро выдала ответ. Чуть больше года. К счастью, насос, а потом воронка выгодали немного времени за счет того, что позволили вести почти непрекращающуюся тренировку. Но по сравнению с окружающими, он, можно сказать, младенец. Почти все население Шидара, из тех, кто не опустил руки, ведет практику десятилетиями. При этом на стадии синтеза адаптов адептов нет проблем с энергией для постоянной тренировки. Пусть на Шидаре с этим дела обстоят не так хорошо, как в других мирах. Что это значит? А то, что любой из адептов обходит его либо в количестве умений, либо в степени их развития. Более того, они давно путешествуют по более-менее развитым мирам, где собрать эффективную цепочку способностей гораздо проще. Алекс хорошо помнил, как выжившие под предводительством Рауля достигли большего, чем любая правительственная база, и все это посредством паршивой книжки передачи навыков. Поэтому надо постоянно держать в уме, что любой из врагов может обладать десятками прокачанных навыков. Может и ему пойти по этому пути. Эта мысль возвращалась снова и снова. Корпорации, школы и гильдии все торговали навыками. На парочку не шибко мощных умений ему должно хватить. Но стоит ли это делать? Хотелось с кем-нибудь посоветоваться. Вот Марах твердил, что лучше следовать за силой, прислушиваться к ее источнику, а не перенимать навыки. Мол, Алексу повезло стать сначала коснувшимся, а затем носителем. Возможно, чем черт не шутит, и до проводника дорастет. Но это только если он пойдет своим путем. Правда, почему так надо делать, Синяко же не знал. Алекс подозревал, что первоначальная связь с Источником Силы — полностью его заслуга. Но углубление этой связки — результат работы Матриц плюс, разумеется, особые условия. Он мыслит так, что Матрицы — канал связи с Источником, И если он будет инвестировать свое время и силы в нечто другое, то этот канал будет размываться. Наверняка он этого не знал и, изучив местный рынок, сомневался, что найдет подобную информацию в открытом доступе. В результате Алекс пока склонялся к тому, чтобы стать мастером одного удара. Только вот лезвия застыли в развитии. Терзаясь с размышлениями, он нетерпеливо ждал назначенного времени, в надежде, что тут ему, если не выдадут все секреты, то хотя бы укажут направление. Днем возле здания защитников толпилось куда меньше народа, чем вчера вечером. Хотя несколько расчерченных квадратов были заняты бойцами. Практикующиеся не демонстрировали ничего выдающегося, просто сходились и расходились с оружием в руках. Но даже так было интересно понаблюдать со стороны за схватками. Наконец время пришло. И Алекс, оторвавшись от зрелища, кивнул девушке, показал пропуск, который ему вчера выдали, как знак, что он оплатил занятия, и прошел внутрь. «Тринадцатый малый зал», — сказал администратор, проверив записи. «Проходите и ожидайте». «Как долго?» «К вам скоро подойдут. Не волнуйтесь, уважаемый, вы будете заниматься ровно столько, сколько оплатили». «А как зовут инструктора?» «Он сам представится». Тринадцатый зал не поражал воображение декором. Наоборот, выглядел, как обычно, прямоугольная комната с высоким потолком. Ни тебе оружия, ни матов, ни спортивных снарядов. Правда, восприятие уловило мощные потоки энергии, что текли по стенам. Тут можно выдержать небольшую осаду, но все же на стенах виднелись следы ремонта. Интересно, кто это сумел пробить защиту? Через минуту в зал тихо и скромно вошел мужичок, который ничем не напоминал бравого вояку. Невысокого роста, одетый в одежду свободного кроя, а не броню и никакого оружия. Мужичок был похож на ничем не примечательного горожанина, нежели на члена боевой гильдии. От человека вошедший отличался разве что зеленоватой кожей, да и, собственно, на этом все. Алексу на секунду показалось, что это такой же посетитель, как и он. «Уважаемый, извините, но этот зал занят. Скоро тут начнутся занятия». Не успел он договорить фразу, как мужичок оказался рядом, щелкнул его по голове и с довольным смешком отскочил. «Первый урок. Не обращай внимания на внешний вид и сам старайся выглядеть безовидным, Тогда враги не воспримут тебя всерьез». Начал он с места в карьер. «Вот с этим у меня проблем нет», — недовольно пробурчал Алекс, потирая лоб. «Мне бы, наоборот, сделать так, чтобы ко мне не лезли всякие... Вы инструктор?» «Да, я твой тренер на сегодня, а может и дольше. Меня зовут Самул». С улыбкой представился мужичок. «Поведай мне, парень, что тебя привело в нашу гильдию!» «Я все рассказывал вчера вашему администратору», — нахмурился землянин. «А ты повтори! Я хочу услышать это от тебя! Ведь это мне тебя учить!» «Ладно. Я недавно прилетел на шидар. Хочу научиться себя защищать». «Какой у тебя опыт сражений?» «В основном с монстрами воевал, но пару раз сталкивался с разумными, и не всегда это заканчивалось благополучно». «Едва выкрутился, если честно. Но больше на везение не хочу рассчитывать». «Знакомая история?» — неопределенно хмыкнул тренер. «Что ты умеешь?» Вопрос заставил Алекса насторожиться. У него не было в планах показывать чужаку свои умения вот так сразу. «Мне сказали, что у вас есть теоретический курс», — начал был он. «Теория без практики мертва», — прервал его Самул. Может быть, но я думаю, что для меня будет лучше, если я сначала ознакомлюсь с теоретическими основами, а потом мы перейдем к практике. Парень, ты сюда пришел учиться? В смысле? Это довольно простой вопрос. Ответь на него. Да, я пришел сюда научиться сражаться. Нехотя произнес Алекс. Отлично. Но раз ты пришел сюда учиться, значит ты чего-то не умеешь. А я наоборот. Это хорошо умею и знаю, как этому обучить других. Но я... Начал было протестовать землянин. Парень, дай-ка я представлюсь, как следует. Меня зовут Самул. Я в защитниках Карна уже 150 лет. Мой ранг мастер гильдии. Что это значит? Самул говорил равнодушным тоном, словно его ни в малейшей степени не волновало, что думает клиент. Ты хочешь сказать, что у тебя большой опыт? Насупившись, ответил Алекс. Отчасти верно, но это далеко не все. Дам тебе подсказку. Защитники Карна боевая гильдия. Что-то не очень похоже. Однако это так. — серьезно заявил Самул. — Каждый мастер гильдии — ветеран. — А как же все это? — Алекс обвел руками помещение. — Считай, что это опыт между боевыми операциями. Но вернемся к моему вопросу. Что означает мой возраст? Землянин задумался. Самул его не торопил. Оно и понятно. За такие-то деньги любой может постоять, потрепаться. Но существует ненулевая возможность, что ему хотят сказать что-то важное. «Это значит, что ты сумел выжить». «А ты не совсем безнадежен», — подбодрил его Самул. «Я действительно через многое прошел и хорошо знаю свое дело. Поэтому можешь доверять дяде Самулу. Давай договоримся так. Если ты знаешь, как тебя надо учить, то я тебе ничем помочь не смогу. Забирай деньги и проваливай». «Как-то это крутовато», — осторожно заметил Алекс. самый раз. Либо соглашайся, либо убирайся». Внешне Самул не изменился, но теперь ничем не напоминал обычного горожанина. Его взгляд придавил Алекса к полу. Вот бы и ему научиться так смотреть на бундюганов. тогда бы они к нему не сунулись. «Ты думаешь, что платишь много?» — продолжил Самул. «Но это не так. То, что я тобой занимаюсь, для тебя большая удача». «Из чего мне такое счастье привалило?» «Я тоже постоянно учусь», — серьезно заявил тренер. И заинтересовался, когда к нам пожаловал молодой неопытный носитель силы. Откуда ты? Изумился Алекс. Он не почувствовал и намека на сканирование. Не дергайся так, я могу определить опасность разумного перед собой. Считая это не способностью, а даром. И не волнуйся, таких, как я, мало, очень мало. Это даже не дар, а большой опыт. А почему ты назвал меня молодым и неопытным? ха ха ха ха ха ха Самул рассмеялся это просто энергетическое тело часть тебя оно многое про тебя расскажет некоторые даже точно назовут сколько у тебя активных матриц и как они развиты алекс почувствовал себя неуютно как будто оказался голым посреди улицы и что ты видишь кроме того что ты носитель давай посмотрим ты стал адептом недавно 10-15 лет назад навыков у тебя немного но лишь некоторые развиты до максимума верно почти так нехотя вымолвил он Хотя Самул ошибся с его возрастом как адепта, но возможности тренера впечатляли. И это без всякого сканирования. «Вот тебе и причина, почему я лично тобой занялся. Мне показалось странным вот так запросто встретить носителя силы, свободно разгуливающего по шидару». «А что тут такого?» — угрюмо проворчал Алекс. Ему не понравилось, что сначала торговцы на базаре, а потом этот хмырь узнали, кто он такой. «Школа охотится за коснувшимися и носителями. Очень выгодно иметь посланников силы в своих рядах. Это укрепляет авторитет и боевую мощь. Гильдии тоже ищут таких, как я? Сильные гильдии берут только специалистов и мастеров своего дела. Поэтому, если хочешь войти в гильдию, ты должен заслужить это. А если тебе предложат членство сразу, значит, перед тобой слабая гильдия. И что дальше? Спросил Алекс уже жалея, что он вообще сюда заявился. Однако Самул вновь рассмеялся. Казалось, этот тип наслаждается ситуацией. Ха-ха-ха-ха! За безопасность не волнуйся! «Все, что тут произошло и произойдет, останется между нами. Носитель силы — редкий ранг, но не уникальный. В этом городе ты не один такой, и в развитых мирах носители встречаются гораздо чаще, чем здесь. Но продолжим наше общение. Ты готов учиться у защитников Карна по моим правилам?» «Я хочу подумать». «Ты оплатил занятия? Думай!» Равнодушно пожал плечами Самул. Алекс прикинул, что ему грозит, если он покажет часть умений. Хмырь перед ним был слишком наблюдательным и хитрым, но вроде знал свое дело. Определил его статус, несмотря на маскировку. И это при том, что сам землянин почти ничего про него не узнал. Только что Самул имеет девятый уровень. Еще было смутное ощущение силы, стоящей за тренером, но только ощущение. Видать, этот тип шифровался не хуже его самого. Хотя почему не хуже? Гораздо лучше. Так стоит ли скрывать секреты?» Они все равно раскроются, стоит ему поучаствовать в большой драке, после которой останутся свидетели. После минутной паузы он решил, что выгода перевешивает риски. Хорошо, я согласен, чтобы ты меня учил. ли бы тебя, мои коллеги? Ха Ухмыльнулся Самул. Чтобы новичок соизволил согласиться учиться у меня. Ха! Ну ладно, ответ принимается. Правда, твоя плата со следующего дня увеличивается до 50 кредитов. Мы так не договаривались. «Могу пригласить другого тренера», — с улыбкой предложил наглец. Алекс мрачно посмотрел на него и снова задумался. «Ладно, он посмотрит, чем закончится сегодняшний день. Если не понравится, то ничего его тут не держат. Оплата увеличится только со следующего занятия». «Хорошо, но больше 50 кредитов я платить не собираюсь. Это мое последнее слово». «Для начала хватит», — многозначительно произнес Самул. «Теперь расскажи, что ты хочешь узнать». Алекс начал сбивчиво перечислять идеи насчет наилучшего пути развития и что у других могут оказаться навыки, о которых он понятия не имеет. Тренер не перебивал, внимательно слушал. Задал несколько наводящих вопросов, в конце резюмировал. «Твою проблему можно разделить на две части. Обучение технике боя и поиск наилучшего пути личного развития. Скажу сразу, дело это не быстрое». «А сколько нужно, чтобы основы разучить?» «Минимум месяц, и это самые азы». Хватит денег? Хватит, буркнул недовольный ученик. Тогда начнем. Показывай, наконец, что ты умеешь, и не мнись, когда Ларка в первую брачную ночь. Я многое повидал, вряд ли ты сможешь сильно удивить! водмигнул Самул. Вот помню, была одна девушка, что смогла откатывать поток времени всего на 10 секунд и на ограниченной площади, но все же. И что? против воли спросил Алекс. И все. Подловил ее, создал ситуацию, из которой она не смогла выбраться. «Потратила энергию, и враги ее достали. А все почему?» Самул сделал театральную паузу, глаза его зловеще горели. «Почему?» «Считала, что она особенная, и забросила тренировки». А, какая поучительная история. И много у тебя таких, о, великий учитель?» «Не йорничай! Никто не находится в безопасности. Подготовленная группа всегда сильнее одного адепта, особенно если знает, какими навыками тот обладает». С тяжелым вздохом Алекс рассказал о некоторых способностях, показал работу домена, лезвий и шиворот на выворота. А вот изолированное хранилище, пространство мысли и воронку сохранил в тайне. Самул хмыкнул, он явно видел, что подопечный умеет больше. «Не густо!» — подытожил наставник. «Но есть с чем работать. Твой талант интересен. Слышал я о школе, которая занимается пространственными техниками». Дальше Самул заставил ученика развернуть домен и опробовать его на нем самом. Сначала выходило неплохо, и землянин справился. Но вскоре тренер доказал квалификацию. Он что-то сделал, и домен начал разваливаться. Это походило на объемное умение, типа вибрации юки, только вот Самул не стал полностью разрушать домен. Едва тот вошел в неустойчивое состояние, как он с довольным смешком выскочил наружу. «Как ты это сделал?» спросил конфуженный Алекс, который надеялся продержаться дольше. «Все просто. Я знал, что ты применишь объемные умения. Такие штучки сами по себе не редкость, хотя обычно они довольно слабые». Ха Хохотнул тренер и с довольным видом продолжил. «Для борьбы с ними опытные войны используют схожие навыки. Когда в одной точке пространства сходятся два вида энергии, то выигрывает либо сила, либо умение. Я действовал умением, создал объемный щит, который начал разрушать твою способность». «И что?» «Вот так просто можно развеять любой объемный навык?» — паник Алекс. «Не все так плохо. Не забывай, что я гораздо опытнее тебя. Через несколько лет сможешь удерживать меня дольше, может, даже целую минуту», — подбодрил ученика Самул. Увы, Алекс не оценил открывшихся перспектив и хмуро посмотрел на развеселившегося наставника. «Давай еще!» В этот раз он подключил пространство мысли, но не на полную мощность, а на треть от максимума. Самулу потребовалось чуть больше времени, примерно на 10 секунд, чтобы выбраться. Он внимательно посмотрел на подопечного и произнес. «Уже лучше, но пользоваться своими способностями ты все равно не умеешь». «С чего ты это взял?» — запротестовал Алекс. «Все, что ты делаешь, это просто добавляешь энергию, когда твой навык разрушается». «А что в этом плохого?» «Это работает только с неопытными войнами. Я советую тебе освоить прямое управление доменом. Тогда его сложнее будет разрушить». «Но о контроле мы поговорим чуть позже. А теперь я тебе покажу еще один прием». Алекс кивнул. «Пятьдесят кредитов за занятия уже не казались большой суммой. Скорее, даже это не так уж и много». Самул тем временем продолжил. «Есть один распространенный способ справиться с объемными способностями. Да и не только с ними. Даже если у тебя нет нужного защитного умения. Смотри». Он что-то сделал, и в ткани домена образовалась дыра. В результате Самул выпал в обычное пространство. Проще говоря, он поступил так же, как когда-то поступал Алекс, шастая внутри аномалий. Домен окружал Самула, но не захватывал его. С его слов, все, что он делал, запускал вибрацию по энергетическому телу. Это было одновременно и легко, и сложно. Легко тем, что не надо было бороться напрямую со всей способностью. Оттого затраты были минимальными. Но прием требовал виртуозного владения энергетическим телом. «Понимаешь, — начал довольный собой Самул, — любой адепт, независимо от уровня и статуса, должен всегда повышать мастерство владения энергетическим телом. Есть школы, которые только этому и учат. Я считаю, что это перегиб, потому что на одной защите далеко не уедешь. Но надо признать, что эти ребята довольно живучие сволочи. А теперь покажи свою атаку». В ход пошли лезвия. Поначалу Алекс боялся применять навык на тренере, но тот сам попросил. И выходило так, что удар в полную силу не пробивал защита Самула. Только связки с шиворота на выворот и лезвий немного помогало. Но раны были поверхностными. Землянин пришел к неутешительному выводу, что в прямой схватке Самул его размажет. В конце концов, инструктор остановил подопечного и соизволил, наконец, рассказать некоторые азы. Надо сказать, ему хорошо удавалось объяснять сложное простыми словами. Но если бы Алекс только что не участвовал в спарринге, то мог бы решить, что все просто, а упрощение в таких делах вело к профанации. Профанация к некомпетенции, а некомпетенция к смерти. Что он уяснил? Часто бои между равными противниками действительно велись долго. В смысле, не мгновенно завершались. Как Алекса, собственно, и предупреждали. Просто раньше он думал, что его это не касается. Но сражение показало, что он просто не встречал достаточно опытного соперника. Что касается тактики, то тут начиналось самое интересное. Оказывается, что не все ограничивалось количеством энергии, вложенной в заряд. Точнее, это был один из решающих факторов, но когда силы и резервы соперников уравнивались, вперед выходил более умелый. «Запоминай, есть несколько основных показателей. Плотность, контроль, скорость и структура способности. А что лучше?» «Это зависит от твоего стиля. Плотность, с ней все понятно». Чем сильнее ты сжал заряд, и чем больше в нем скопил энергии, тем сильнее удар. Скорость просто позволяет обойти защиту. Но тут много ограничений. На расстоянии противник, если не дурак, может успеть подготовиться. А вот структура — это дело. Если ты можешь изменить структуру навыка, то значительно его усилишь. «Что значит изменить? Надо усложнить умение?» — заинтересовался Алекс. «Похоже, ему сказали что-то очень важное и интересное». «Не совсем» поправил его самул это не усложнение а упрочнение когда навык появляется то он формируется сам собой но это не значит что его нельзя улучшить если ты долго тренируешь способность то наступает такой момент когда ты чувствуешь ее структуру постепенно начинаешь дешифрировать ее экспериментировать с потоками это долгая и сложная работа кроме того многие навыки для нее не годятся подходят только умения с низкой вариативностью например твой домен не годится а вот с лезвиями может получиться «А какая конечная цель?» «Надо найти оптимальную форму навыка. Тогда твои атаки сложнее будет развеять, а защита, наоборот, выдержит большую нагрузку. Хотя я советую не тратить время на защиту. Выгоднее заняться энергетическим телом». «Ясно», — обрадовался Алекс. «Метод трансформации навыков казался очень перспективным, особенно если вспомнить, что лезвия давно застыли на максимуме, и он просто не знал, что с ними делать дальше. А сколько надо работать?» «Да, хоть всю жизнь. Смотри». Самул оживился. Было видно, что тема его интересует. Но, что более важно, он готов был открыто поделиться знаниями с подопечным. «Вот что адепту дает статус носителя силы?» Защитник сделал короткую паузу и сам и ответил. «Сила не прибавляет энергию, как многие думают. Она меняет структуру всех навыков, переводит их на новый уровень. Но то же самое ты можешь сделать самостоятельно». Я видел мастеров, которые настолько развивают избранную способность, что превосходят даже проводников силы. Твое преимущество только в том, что трудиться не надо, и сила влияет сразу на все умения. Алекс чувствовал возбуждение. Его информация насчет того, что вибрации неведомого источника силы действуют на способности, подтвердилась. Но он и не думал, что можно пойти еще дальше и самому трансформировать лезвие. А что дает контроль? Это оперативное управление умением хорошо подходит для вариативных навыков типа объемных умений или других сложных способностей. И как и со структурой, контроль можно развивать до бесконечности». Землянин снова кивнул. За несколько минут Самул накидал ему работы на годы вперед. А ведь он почти ничего не рассказал об энергетическом теле. «Это все, что я должен знать. Есть еще способы усилить умение. «Конечно!» — рассмеялся наставник. «Существуют особые тактики, и сотни». «Я тебе рассказал базовые вещи, с которых стоит начать. Нет смысла заниматься хитростями, пока ты не освоишь основы. Хотя один совет тебе должен подойти. Это твое умение, которым ты рассеиваешь энергию. Как оно называется?» «Шиворот на выворот». «Попробуй замедлить его». «Зачем это?» Самул пояснил, что обычно энергетическое тело автоматически замечает вражескую способность и развеивает ее. Но хитроумные адепты придумали способ обойти защиту не путем ее прямого взлома, а обманом. На этом, например, базировались действия многих отравляющих умений. Их владельцы маскировали атаку, растягивали ее по времени. И соперник попросту не замечал вторжения слабого навыка в свое энергетическое тело. Правда, это также требовало развитой структуры способности, ведь защитная оболочка любого адепта все время пережигает вражескую энергию. И навык должен быть сильнее энергетического тела в состоянии покоя. А некоторые школы доходили до того, что вкладывали одно умение в другое, и пока противник думал, что отбил атаку, он на самом деле развеял самую безобидную ее часть. Самул посоветовал Алексу купить так называемый «болванчик» — предмет, заряженный энергией. На нем можно потренировать шиворот на выворот. Еще одно направление, которое, по мнению Самула, подходило Алексу — связки способностей. Он похвалил сочетание шиворот-навыворота и лезвий, но предложил на этом не останавливаться, а поэкспериментировать и выяснить наилучшую комбинацию с точки зрения времени действия и вложенной энергии, например, увеличить скорость. Болванчик и для этого отлично подходил. После этого они вернулись к практическим занятиям. Самул показал и довольно подробно объяснил, как делать упражнения по развитию энергетического тела. «Существует много рабочих вариантов!» то, что я показал, базовый в нашей гильдии. Более подходящий ты найдешь разве что в школах, работающих с пространственными умениями, но таких на Шидаре нет». «Спасибо». Алекс гадал, все ли ученики гильдии защитников Карна получают такое обслуживание, или это только ему повезло, но расспрашивать не стал. Упражнения Самула развивали три составляющие скорость реакции, плотность и структуру энергетического тела. Всякие хитрости типа вибрации или изменения формы он пока опустил и посоветовал не забивать голову. «Этого тебе хватит надолго. И предупреждаю, если хочешь извлечь максимум пользы от наших занятий, ты должен упражняться все свободное время. Месяц тренировок — это очень мало. Не теряй времени». Напоследок Самул коснулся спаррингов. Оказалось, что многие горожане приходят на полигон не для занятий с персональными тренерами или в группах, а для поиска спарринг-партнеров. Любой адепт, не желающий связывать себя со школой или гильдией, в силу финансовых обстоятельств или по другой причине, вступал в один из многочисленных клубов. Клубы обычно формировались при школах или гильдиях, но члены клуба платили только за аренду защищенной площадки или комнаты, причем расходы делились на двоих. «Не откладывай это в долгий ящик! Выбирай любой клуб, у нас он тоже есть, и тренируйся с другими практикующими!» а разве наших занятий недостаточно?» — ехидно поинтересовался Алекс. «А ты как думаешь?» — фыркнул в ответ Самул. «Ты должен хорошенько нагрузить энергетическое тело. Можешь даже способности не применять. Достаточно схваток с оружием». Но я еще хотел посмотреть, какие вообще существуют способности. Землянин еще не расстался с идеей ознакомиться со всеми возможными видами умений и придумать тактику против каждого. «Можешь рассказать вкратце?» «Я бы мог, но это бесполезно. Способностей столько, что ты против всего не подготовишься». Лучший выход развивать базовые вещи и защиту против разных классов навыков объемных, скоростных и так далее. В общем, выучи сначала то, что мы сегодня наметили, а если останешься жив, то приходи снова лет так через 10. А как ваша гильдия действует в боевых операциях? вдруг спросил Алекс. Заинтересовался нашей жизнью? Тебе еще рано к нам присоединяться, но удовлетворю твое любопытство. Мы профессионалы. Когда нам поступает заказ на опасного субъекта или монстра. То особый отдел собирает и изучает всю возможную информацию о противнике, определяет его способности. А если данных нет, то мы включаем состав группы специалиста, который на ходу может расшифровать навыки врага. И наши бойцы редко сражаются один на один. Ведь каждый бой это лотерея. Зачем в нее играть? Самул задумался, словно вспомнил что-то давно забытое. Но бывают и исключения. Откуда взялось такое странное название? Защитники Карна? Это давняя история! «Гильдия родилась из пяти адептов, что защищали свой мир. Мир назывался Карн. Они выиграли большую битву, но проиграли войну. Я успел застать одного из них до того, как он ушел». «Погиб», — сочувственно кивнул Алекс. Цу на тебя! Не погиб, а родился из мира. Перешел на десятый уровень. Но хватит тебе мозги загружать. Иди тренируйся. Завтра продолжим в это же время. И сообщи администратору, что плата за занятия увеличилась». Алекс еще раз поблагодарил Самула за науку и покинул здание. Прошло всего три часа, оказалось, что неделя. Столько информация на него вывалилась. И это только основа основ, которые другие давно усвоили. Фактически он до сих пор выезжал на статусе носителя и на том, что его соперники были либо откровенно слабыми, либо Алекс застал их врасплох. Человек ушел. Через пару минут в комнату заглянул ближайший помощник и старый приятель Самула. «Вижу, ты решил поиграть в тренера. С чего вдруг?» «Попался интересный экземпляр», — равнодушно ответил Самул. «Сейчас он снова выглядел, как рядовой горожанин». «Необычно видеть, как глава отделения тратит время на адепта седьмого уровня. Что в нем особенного?» «Пока сложно сказать. Время покажет». «Хорошо. У нас очередной заказ. Недалеко отсюда есть мир, злаш. Наш агент передал, что местные жалуются на группу бандитов». Тебя вырезают и монстров, и самих местных. Возьмемся. Что говорят аналитики? Десятка бойцов хватит. Пошли пятнадцать. Я сегодня лекцию прочитал, что нельзя рисковать. Может, это знак. Дальше они углубились в детали и обсуждение стоимости операции. И Алекс вылетел из головы Самула. По его меркам, сегодняшняя тренировка была отдыхом в бесконечных буднях. Принёк, конечно, перспективный, но еще совсем зеленый и необученный. Такого рано приглашать в гильдию, но почему бы не оказать услугу перспективному адепту. В конце концов, горизонт планирования Самула очень-очень длинный, и он не пренебрегал подобными знакомствами. Иногда они заканчивались крайне удачно и с большой выгодой.